Глава тринадцатая. Багир. «Ты хоть обрадуйся сыну и жене, когда войдешь. С такой кислой миной едешь в дом, словно тебя под конвоем сюда привезли». Наставлял меня Максим, поднимаясь на крыльцо. «Посмотрел бы я на тебя, если бы твою семью захватили». Проворчал я, отряхивая ботинки от снега, прежде чем войти в дом. «Прям так и захватили. А главное, кто?» «Маленький зайчонок и его мама» издевался друг совершенно, не воспринимая мои слова всерьез. «Смейся, смейся!» – проворчал я снова самому себе, уже напоминая ворчливого деда. «Эй, а встречать-то нас кто-нибудь будет?» – крикнул я вглубь дома, встретив необычную тишину. «Давай пройдем», – предложил Макс, разуваясь. «Причину тишины мы обнаружили, как только вступили в гостиную». Дед с Мышленкиным спали, раскинувшись прямо на полу, на мягком покрывале малыша, на котором он обычно лежал. «Какая милая картина!» – прокомментировал друг с улыбкой. «Ага, после которой у дедушки будут болеть все кости. Спать на твердом полу. Полезно, хватит уже ко всему придираться. Лучше пойдем на кухню, оттуда так вкусно пахнет!» Потянул он меня за рукав свитера. Промолчав, я последовал за ним, не понимая, почему дедушка так прикипел к этому ребенку. Я-то думал, что он просто хотел наследника и, получив его, успокоится и продолжит жить как раньше. Только вот, судя по всему, вся его жизнь начала вертеться вокруг этого мальца. Максимка. Отвлек меня голос Маржи. Ну наконец-то, так давно к нам не приезжал шельмец. Вот тут-то подшумок. Я и обнял Надю, радуясь, что Маржа не концентрирует на нас внимание. Соскучилась, женушка? не удержался я от подколки. «Не то слово, муженек, все глаза выплакала». Отозвалась она извительно, но послушно прижимаясь ко мне своим аппетитно округлившимся телом. Да и пахло от неё обалдеть, как вкусно. Вот какого чёрта я занимался сплошной работой? Сбросил бы напряжение с какой-нибудь девчонкой, эффективная жена не казалась бы такой привлекательной. Теперь терпите ненужные всплески возбуждения. «Ну, хватит уже, наедине обнимаетесь. Захихикала Маржа, давая мне повод разорвать затянувшиеся объятия. Сыном-то поздоровался? Так спицы ног-то, огорченно развел я руками. Чем вы так ушатали их с дедушкой, что оба заснули прямо на полу? Как уснули? ахнула Надя. Дедушка же только недавно забрал Леву поиграть. Опять этот дедушка из ее уст. Это мой дед! хотелось крикнуть мне, потребовав, чтобы не смело присваивать чужих родственников. Да мне такими темпами не то что через пять, через десять лет от нее не избавиться. А вот так спят себе и в ус не дуют. Наверное умаились. Махнула рукой Маржа. С утра в поселок ездили, да и встали рано, а левушки все равно пора спать. А вы садитесь, садитесь. Утка с яблоками только из печи и чай твой любимый. Надя только выключила. Причитала моя старушка, не видя моего состояния. Еще и в чай мой пробралась хватит стоять с таким лицом прошипел максим видимо заметив мое недовольство стоило маржа отойти пахнет просто потрясающе улыбнулся макс наблюдая за тем как маржа ставит блюдо с золотистой уткой на стол пойду разбужу дедушку вместе поедим он очень ждал вашего приезда кивнула надя в сторону гостиной скрываясь из виду и пирог накладывай максик с печенью твой любимый подтолкнула к другу тарелку маржа спасибо маржа Ты не представляешь, как я скучал по твоей еде!» Надя. Разбудив дедушку и перенеся Левушку на диван, я вернулась обратно на кухню, чувствуя непонятную нервозность. Багир вел себя странно, так что волнение от его странного недовольства передалось и мне. «Ох, какой чай!» – проговорил Максим, делая большой глоток. «На этот раз его готовила Надюша!» – похвасталась мной Маржа. «Как же нашему Багиру повезло с женой! Хозяйственная, красивая! Максик, тебе тоже нужно подыскать такую девушку!» Заставив меня поперхнуться, выдала она. «Да где ее найти-то, дорогая? Такие девушки на дороге не валяются!» Отшутился Максим. «А ты хоть ищешь?» – не отступала она. «Хватит наседать, старушка!» – ласково отозвался Багир. «Всему свое время!» «Вы до праздников?» – спросил дедушка. «Ага, аж до 3 января», – кивнул Багир, слава богу, перестав выглядеть как злобный Гринч. Закончив есть, все перебрались в гостиную, а я настояла на том, чтобы убрать со стола и вымыть посуду. Маржа хоть и с трудом, но все же согласилась и ушла вместе с остальными. Я, как раз разобравшись с оставшейся едой, приступила к мойке посуды, когда на кухне появился Максим. «Хотел обсудить лечение твоего отца», проходя к мойке и помогая мне с посудой, сказал он. «Я тоже хотела это обсудить, но не стала говорить при всех», – поддакнула я. «Операцию пока не назначили, скорее всего, она будет после праздников. Они сейчас занимаются всевозможными обследованиями. Но ты не волнуйся, это одна из лучших клиник в этой сфере. К тому же я нанял для него личную сиделку». «Спасибо тебе, ты не представляешь, что это для меня значит», – коснулась я его руки в благодарном жесте. «Не знал, что ты у нас любишь хозяйничать», – раздался неожиданно голос Багира, заставивший меня отшатнуться. И, судя по странным ноткам, барин опять был чем-то недоволен. «Да, вот решил помочь», – махнул Максим полотенцем, которым вытирал за мной посуду. «Какие-то проблемы?» – ухмыльнулся он. «Никаких. Просто попридержи свой флирт для другого места. Пошли в гостиную». Очень невежливо кивнул он в сторону комнаты. «Извини, Нать, он, кажется, встал сегодня не с той ноги». Закатил глаза Максим, кладя полотенце на стойку и, следуя, приказу удалился. «А ты будь добра, будь по сдержаннее. Мне не нужны лишние вопросы на тему того, почему моя жена флиртует с моим другом». Выдал он мне и удалился, прежде чем я успела и рот раскрыть. В полном шоке от его слов я закончила с посудой, не понимая, с чего он так взъелся. «Мы ведь просто разговаривали с Максимом. Зачем делать из этого трагедию?» Или он так сильно злится из-за того, что застрял в деревне с нами на празднике, что решил оторваться на мне? Ну уж нет, барин. Помыкать собой я больше не позволю. Багир. Вернувшись в гостиную злой как черт, я плюхнулся на диван. Сам не понимал, почему так разозлился, заметив Макса с Надей мило воркующими на кухне. Не знаю я себя, даже подумал бы, что приревновал. Только вот ревновать женщин, тем более ту, с которой даже не состою в отношениях... Бред это все! Я вообще не ревнив по своей природе». Яхах! отвлек меня возглас проснувшегося Смышленкина. «Кажется, кто-то рад тебя видеть», – заметил дед, внимательно наблюдая за тем, как ребенок пополз ко мне. «Еще бы», – хмыкнул я, подхватывая его на руки. «Я же отец, по кому ему еще скучать, да, малыш?» Смышленкин тут же растянул слюнявый рот в своей фирменной ухмылке, являя на свет два маленьких верхних зуба. Я аж застыл от этого зрелища, выглядел малец до того забавно, что я невольно захихикал, не в силах сдержаться. Да чего ж ты стал смешным? вырвалась из меня. Прям как зайчик. Яхах! повторил он свое любимое восклицание, обхватывая мое лицо руками и прижимаясь к моему подбородку своим слюнявым ртом. А потом взял и укусил. Эй! дернулся я от неожиданности. ха ха ха Захохотал дедушка, сидящий в кресле напротив нас. Окусил? Удивительно, но кусает Лёва исключительно родителей. Сначала обнадюшку свои зубки точил, теперь вот ты...» «Ах ты хулиган!» – пригрозил я ему пальцем, перехватывая и держа на расстоянии от себя. «Решил попробовать меня на вкус?» и -у -у -у -у -у! закивал он, совершенно не впечатленный моим строгим тоном, вновь потянулся ко мне губами. Но я со смехом сумел увернуться. «Нет уж, есть меня не надо!» «Вижу, вампирёнок испробовал свой новый приёмчик!» Весело произнесла Надя, входя в комнату и садясь рядом со мной на диван. Тело тут же напряглось от её близости, а ноздри заполнил её пленяющий аромат. Измазал меня слюнями. Откашлившись, прохрипел я, не понимая, что со мной происходит. «Пытался показать тебе, как соскучился!» Прижимаясь ко мне боком и кладя голову мне на плечо, прошептала она. «Я-ха-ха!» – залепетал ребенок, словно соглашаясь с матерью, а меня будто обухом по голове огрели. Я вдруг понял, что тоже скучал. Скучал по этой надоедливой мелюзге. Вот как так-то, а? Почему тут вообще скучать? Это же вечно орущий ребенок. А я по детям не то, что не скучаю, я их вообще не люблю. Ну да, он миленький, как плюшевая игрушка, но это ведь не повод. мр, -мр. Чуть ли не замурлыкал Смышленкин, расслабляясь в моих руках и показывая, что хочет сесть. Видимо, переутомился резвиться. «Устал, маленький!» Сам, не понимая, откуда взялся этот лепечущий тон, спросил я, прижимая его к своей груди. «Он хочет кушать», – вздохнула Надя. «Я даже не успела покормить его перед сном». Малыш, словно в подтверждение, засунул большой пальчик в рот и принялся сосать, наблюдая за нами своими большущими синими глазищами. Отнести его наверх, предложил я, не зная, что делать. Внутри творилось что-то неправильное. Сначала разозлился из-за Нади с Максом. Теперь вот эти ненужные эмоции, связанные с ребенком. Не надо. Я кормлю его в гостевой комнате, чтобы не подниматься каждый раз. Ой, это комната Максимки? Прервала ее Маржа. Придется подняться к себе, Надюш. Зачем подниматься? Я все равно не собираюсь идти в комнату. Иди, Надь, она в твоем полном распоряжении. Встрял Максим, раздражая меня. Не стоит. Мне все равно нужно поговорить с женой, так что мы поднимемся и побудем немного вместе, если никто не против. Вставая с ребенком на руках, отчеканил я, понимая, что веду себя странно, но не в силах остановиться. Вот какого черта Макс уделяет ей столько внимания? Надя. Почему ты ведешь себя как покусанный пес? Не выдержав, спросила, я стоила нам переступить порог спальни. Может, потому что меня достал твой флирт с моим другом? Поражая меня этим глупым предположением, проворчал он недовольно. Флирт? Ты в своем уме! Я даже не думала флиртовать, тем более с Максимом. Наблюдая за тем, как он укладывает Леву на кровать, прорычала я полное негодование: Это же надо было до такого додуматься. А чего тогда так нервничаешь, раз не флиртовала? Распрямляясь и следя за тем, чтобы ребенок не рухнул с кровати, парировал он: А с того, что ты несешь бред! уперла я руки в боки. «Вот увидит вас дедушка и будет тебе бред!» – буркнул он, заставляя мои брови взлететь вверх. «Ты ведешь себя хуже, чем Лева, топнула я ногой. «Если не можешь сказать ничего хорошего, лучше молчи и не разговаривай со мной, когда мы одни!» – взбесившись, потребовала я. «Ах ты заноза! Да я тебя…» – не мог он никак подобрать слов. «Что ты меня…» Усмехнулась я, вдруг позабавленная его детским поведением. Хуже ребенка, ей-богу. Ты просто ведьма! Этой ведьме пора кормить ребенка, если ты закончил! фыркнула я, отодвигая его и подхватывая сына. Бедный барин аж рот раскрыл от охватившего его шока. Видно, нечасто ему перечили и затыкали рот. Умф! начал возмущаться Лева, когда я попыталась его посадить. Серьезно? Второй раз за день, Лева! простонала я. «Что второй раз за день?» – удивил меня Багир. Я-то думала, он будет продолжать дуться. «Покакал, вот что. Сначала ест, как не в себя, а мне потом мой, да?» Шутливо возмутилась я. «Подержи его», – попросила я. «Зачем?» – выпучил он глаза, смотря на ребенка как на мину замедленного действия. «За тем, что когда господин идет по-большому, он не позволяет класть себя и уж тем более не садиться в грязном подгузнике на свою попку». «Мне надо достать новую пачку подгузников, мы использовали утром последний», – сучила я ему сына. «Ты еще и вонючка!» – сморщил нос Багир, держа Леву на вытянутых руках. Хорошо хоть догадался поставить его на кровать. Быстро достав новую упаковку из шкафа, я расстелила покрывальцы на кровати и, подготовив присыпку с подгузником, отправилась в ванную, чтобы помыть Леву. «Помоем начисто попку, да?» – ворковала я, стягивая с него боди, Все равно он уже умудрился его испачкать. Полностью раздев малыша, я настроила воду и, сняв грязный подгузник, помыла его. Завернув в полотенце довольного ребенка, вернулась в спальню, где Багир уже развалился на кровати. «Быстро вы!» Видимо, уже забыв про все свои недовольства и обидки, прокомментировал он. «Эх-ха-ха!» Довольно огукал сын, размахивая руками, когда я положила его на одеяло. «Кто-то любит мыться, а?» хмыкнул Багир, садясь и, начиная наблюдать за тем, как я, подложив под попку сына подгузник, начинаю присыпать его присыпкой. «Он реально похож на шарпея. Это вообще нормально, быть таким жирным?» Я промолчала, уже привыкшая к его бесцеремонности. «Что поделать, если человек не понимает, что в этих складочках вся прелесть ребенка? Тоже мне нашелся диетолог». «Нет, я серьезно. Разве нормально?» «Ой!» – скрикнул он, отскакивая. Ахаха, ха ха боже, вот тебе и расплата!» Захохотала я, быстро накрывая писюн сына подгузником. «Он пописал на меня!» Возмущался Багир. «Он специально!» Ткнул он пальцем в сторону довольного Левы, который, совершенно не впечатленный его возмущением, продолжал лежать с довольной улыбкой. «А нечего было рассиживаться прямо перед ним. Скажи спасибо, что не написал тебе на лицо. Со мной и такое бывало!» Отмахнулась я от его истерики. К тому же детская моча не пахнет. «Ты предлагаешь мне дождаться, пока она просто высохнет?» Возмутился он до глубины души. «Ну не хочешь, иди смени одежду, в чем проблема?» Заканчивая с подгузником и надевая на сына новое белое боди в черный горошек, закатила я глаза. Нашел проблему!» «Конечно, я сменю одежду, даже душ приму, он обоссал меня!» Снова тыкнул он обвинительно пальцем в сторону Лёвы. «И я знаю, что он специально...» «Манипулятор ты, а не Смышленкин. Прав я был насчет тебя, и никакой ты не милый!» «Господи, как немного надо, чтобы довести тебя до истерики!» Покачала я головой. «Это всего лишь детская моча, некоторые вообще пьют ее для лечебных целей!» «О боже, вы просто ненормальные, вы чокнутые, вы и ваши дети!» Продолжал он истерить, доставая из шкафа одежду и скрываясь за дверью. «Ах ты хулиган!» – потискала я сына за пухлые щёчки. «Ты ведь не специально?» «Я -хах. сверкая хитрющими глазами, кивнул сын, да так, что даже мне показалось, что это была расплата. Багир Приняв душ и переодевшись, я вернулся в спальню к моменту, когда маленький мститель, уже наевшись, лежал на кровати, весело дрыгая конечностями. «Что, радуешься, сделав пакость?» – спросил я, садясь на край кровати. Надя гладила и разбирала небольшую стопку одежды, следя за тем чтобы манипулятор не скатился с кровати зачем ты гладишь его вещи недоуменно спросил я кто его осудит если будет в детские вещи гладят чтобы убить микробов ответила она выключая утюг посиди пожалуйста десять минут с левой я пойду закину вещи в стирку ладно великодушно кивнул я решив забыть обиду хорошо что на тебе твой подгузник хмыкнул я в сторону подползшего ко мне ребенка я yeah, я yeah. Улыбнулся он, теня ко мне ручки и просясь на руки. Любвеобильность этого мальца поражала, тот еще липучка. «Сначала описал меня, а теперь хочешь ласки?» Приподнял я бровь. На руки все же взял, опираясь в изголовье и помогая ему встать, упираясь в свою грудь. «Маленький террорист!» Улыбнулся я, уже по-другому смотря на его проделку. «Ну и хитрый же ты пацан-манипулятор! Не представляю, что будет, когда ты подрастешь. <связывая> Яха! Потянулся он ко мне ртом, явно пытаясь вновь проделать тот же трюк с укусом. Я сдержал его, на что он тут же надулся, недовольный тем, что его желание попробовать меня на зуб пресекли на корню. Нет уж, хватит меня есть! К тому же ты не голодный, вон только что наелся своего бесплатного питания из маминой сиськи! ухмыльнулся я. И! <связывая> <связывая> недовольно насупился он, не согласный с моими аргументами. Пойдем лучше спустимся вниз! Вставая с ним на руках, предложил я. «Там все твои игрушки, да и с дедушкой веселее будет. Я по нему, знаешь, как соскучился?» Разговаривал я с ним, пока спускался по лестнице. «О, да! Вы бы видели его лицо!» Донесся до меня раскатистый смех Нади. «Над чем это вы тут смеетесь? Подозрительно спросил я, заметив, как все притихли, стоило мне появиться в дверях. «Да так, ни над чем!» Тут же стушевалась моя лже-жена. «Ну да, конечно. Ты им рассказала!» Закатил я глаза, поняв по виду присутствующих, что они уже в курсе произошедшего. «Ну что тут сказать? Сын решил поприветствовать тебя по-особенному!» Заржал Максим. «Рад, что у вас появился повод для веселья благодаря мне!» Падая на кресло, с довольно смеющимся смышленкиным проворчал я. «В следующий раз, когда мой сын захочет писать, я сделаю так, чтобы его фонтан окатил вас всех!» Пригрозил я. «Кстати, про его фонтан», – вступил дед в разговор. «Вы уже думали про обряд обрезания? Лучше с этим делом не тянуть. Чем ребенок младше, тем ему легче это перенести. Я уже советовался со знакомым врачом», – деловито произнес он. Я чуть не поперхнулся от этих слов, и, судя по выражению лица надежды, резать писюн сына она точно не позволит. Надя. «Ни за что!» – прорычала я, врываясь в комнату. «Не знаю, каким чудом сумела сдержаться, когда дедушка завёл речь про этот чёрт знает откуда взявшееся обрезание. Я весь остаток дня просидела, как на иголках. Сама мысль о том, что моего маленького беспомощного малыша будут резать? Нет, я даже думать об этом не хотела». «Да послушай ты!» Продолжая держать Леву на руках, попытался убедить меня Багир. «В этом нет ничего ужасного. Сейчас во всем мире начинают все чаще прибегать к обрезанию для мужского здоровья». Он еще маленький, чтобы говорить об этом. Не согласилась я. Думать о том, что Багир имеет полное право требовать обрезания, я не хотела. Да и не имел он права. Мой сын, только мой. Господи, женщина, успокойся. Ты реагируешь так, словно дед предложил кастрировать его. Обрезание – самая простая процедура. Он забудет про это через пять минут. Сядь и почитай информацию в телефоне, прежде чем так паниковать. Закатил он глаза, наблюдая за тем, как я бледнею. «Вот и почитаю. Но это не значит, что я позволю резать своего ребенка. Этого не было в договоре». Наконец вспомнила я про наш контракт. «Боже, дай мне сил!» Падая с Левой на кровать, простонал он. Сын захихикал, видимо, решив, что это игра. Он весь вечер тянулся к Багиру и не слезал с его рук. Впервые я задумалась о том, что Лева не всегда будет таким маленьким. Что он будет считать Багира отцом, ведь наш договор будет длиться не один год. И для всех окружающих мы обычная семья. Если сын уже так привязан к нему, что же будет дальше? Почему я не подумала об этом? Как могла вообще не брать во внимание чувства сына, соглашаясь на эту авантюру? «Мы хотим спать», – оповестил меня Багир, и, подняв на него взгляд, я заметила, что Лёва лег на него, захватив в своей излюбленной манере. Сын удобно устроился на его груди, сося свой большой пальчик. «Надо бы отучить его от этой привычки», – сказала я вслух. Зачем? Пусть сосет, если ему вкусно. Кинул он на него удивленно теплый взгляд. Затем, что я читала о том, что эта привычка может так и остаться. Некоторые дети даже в подростковом возрасте продолжают сосать палец. Поделилась я. Господи, ты что, гуглила про его привычку сосать палец? Удивленно вздернул он брови. Вот поэтому... У тебя и не будет детей, я помню. Прервала я его, не желая в очередной раз выслушивать его убеждения истинного Чайлдфри. «Ага, люди с детьми становятся неадекватными. Взять хотя бы тебя. Вот ты знаешь, что обрезание снижает риск сужения крайней плоти. А гигиена? При удалении крайней плоти намного проще ухаживать. Давай без подробностей!» Покраснев попросила я. Слушать о том, как он там моет свой, совсем не хотелось. «Ну и пожалуйста. В любом случае от обрезания одни плюсы». «Я уже не говорю о том, что у необрезанных намного чаще встречается рак полового органа». Закончил он свою речь. «Про эстетическую сторону вопроса я вообще молчу. Пацан только спасибо тебе скажет, когда вырастет». «Вот как ты можешь быть таким... таким...» Не могла я найти слов. «Обворожительным», – предположил он. «Невыносимым», – не согласилась я. Подойдя к ним, я склонилась над Багиром, из-за чего мои распущенные волосы коснулись его лица. И он замер, смотря на меня так, словно видел впервые. Встретившись с его пронзительным взглядом, я забыла, зачем вообще наклонилась к нему. Мы словно замерли в моменте, прям как когда-то, когда встретились взглядами через весь огромный зал, наполненный людьми. То же притяжение и та же страсть, вспыхнувшая в нас. В прошлый раз она смела все на своем пути, и не знаю, что было бы в этот, не зашевелись Лева на груди Багира. Моргнув, я развеяла морок, окутавший меня, и, разозлившись на саму себя, выпрямилась, забрав у него сына. «Вот только этого мне и не хватало», – думала я, укладывая Леву посередине. Боясь оставаться наедине в одной кровати с Багиром, я не стала укладывать его в кроватку, стоящую у окна. Я все еще помнила тот поцелуй, когда Багир прикрылся дедом. Много позже, думая о нем, я поняла, что Багир соврал. «Не было дедушки, в тот раз наблюдающего за нами». И поцеловал он меня вовсе не из-за него. Просто поняв, что творит и с кем, нашел способ выйти сухим из воды. Но я была рада, что он сумел остановить это безумие. Неизвестно, чем бы это закончилось, не включи он голову.